Увидев Барбру, старуха у Алина, должно быть почуяла свою участь. Она сразу обозлилась, но затаила злость и, лишь кивнув, придвинула Барбру стол. Все то время, что Барбру не было, жизнь в лунном шла своим чередом. Аксель таскал воду и дрова, делал за Алину всю самую тяжелую работу, а Алина справлялась со всем остальным. С течение времени она решила про себя, что останется на хуторе до конца своих дней. Но вот появилась Барбру и разом разрушила ее планы. Будь в доме хоть одно кофейное зернышко, я бы сварила тебе кофе, говорит она Барбру. Ты идешь куда-нибудь дальше? Нет, отвечает Барбру. Вон что? Так ты не заперевал? Нет. Но да, это меня, конечно, не касается, говорит Олина. Опять значит в село. Нет, и не в село. Я останусь здесь, как раньше. Вон что. Будешь тут жить? Да, наверное. Олина молчит с минуту. Мозги в ее старой голове работают вовсю. О! «Она тонкий политик». «Да, — говорит она, — в таком случае я, значит, освобожусь. Вот радость-то». «Ну, — шутливо говорит Барбру, — «а разве Аксель так плохо к тебе относится?» «Плохо? Он-то...» «Не смейся над несчастной старухой, которая только и ждет отпущения грехов. Аксель был мне все равно как отец родной». И посланец Божий во всякий день и час. Иного я не могу сказать. Но ведь у меня здесь нет родных, живу одинокое, покинутая на чужой стороне, а все мои близкие за перевалом. Но Олина осталась. Они не могли расстаться с ней, пока не повенчаются. И Олина хорошо на этом сыграла, заставила себя упрашивать, но под конец согласилась задержаться. «Дескать, ладно, она окажет им эту услугу, присмотрит за скотиной и за домом, пока они будут венчаться». Венчание заняло два дня. Но когда новобрачные вернулись домой, Олина все-таки не ушла. Она тянула время. То была нездорова, то дождь собирался. Она всячески подлизывалась к барбру. Теперь все стало по-другому в лунном. Другая еда, а уж про кофе нечего и говорить. Да, Олина не пренебрегала никакими средствами. Она советовалась Барбару о вещах, которая сама знала лучше ее. «Как думаешь, подоить мне коров, раз уж они стоят в хлеву, или сначала приняться за борделину? Делай, как хочешь». «Да разве я о том говорю?» — восклицает Олина. Ты побывала в свете, пожила среди богатых и знатных людей, всему научилась, не то, что мы бедные. Да, Олина не пренебрегала никакими средствами, круглые сутки ведя свою линию. Подолгу сидела она с Барбру, рассказывая, как была дружна с ее отцом, с Брэдом о, -о, -о! Ни один приятный часок провели они вместе. Он такой почтенный и обходительный человек, этот Брэде. Никогда не услышишь от него плохого слова. Но долго продолжаться так не могло. Ни Аксель, ни Барбру не желали больше держать Олину. И Барбру мало-помалу прибрала к рукам все ее обязанности. Олина не жаловалась, но провожала свою хозяйку недобрыми взглядами и постепенно изменила тон. «Да, теперь-то вы, страх какие важные!» — говорила она. «Аксель в прошлом году осенью ездил в город? Ты с ним там случаем не встречалась?» «Нет, ты ведь была в Бергине. «А ездил он по какому-то делу и купил там косилку и барану». «Что теперь против вас, хозяева Селандра?» И равнять нельзя. Она изощрялась в мелких уколах, но и это не помогало. Хозяева перестали ее бояться.